«Видение. Царит великая смута. Кажется, что ценности, свободы, равенства, солидарности и их рыночное воплощение, считавшееся в последние десятилетия, по крайней мере, с падения стены в 1989 году самоочевидными, подвергаются неуправляемым потрясениям. Этот процесс, который можно рассматривать как «воскрешение истории», сопровождается путаницей в основных понятиях морали. Мы будто застряли в глубоком ценностном кризисе, который поразил нашу демократию. Такие страны, как США, Польша, Венгрия и Турция, на наших глазах все больше отклоняются от понимания демократического правового государства как морально обоснованной ценностной системы. Дональд Трамп сотрудничает с Ким Чен Ын, Орбан заключает пакты с антипросвещенческими автократическими правителями, польское правительство подрывает разделение властей и ослабляет независимость судов. В Германии растет право радикальный террор. Наше общество, аналогично с обществом в США, будто раскалывается на прогрессивные либеральные силы и порой откровенно российские, порой, по крайней мере, ксенофобские немецко-националистические группировки. Этот ценностный кризис усиливается кризисом коронавируса, который поразил не только наши тела, но и общество. Сперва он, конечно, имел позитивные эффекты. С марта 2020 года ощущалась новая солидарность, вызванная тем, что политика пришла к доселе невиданному моральному решению. Чтобы спасти людей, сохранить систему здравоохранения и разорвать инфекционные цепи пандемии, была аннулирована... Неолиберальная предпосылка о том, что логика рынка является высшим общественным принципом. Тогда как куда более губительный климатический кризис так и не заставил нас пойти на радикальные экономические убытки, дабы сделать морально правильное, новый коронавирус сразу же вставил палки в колеса глобальных производственных цепочек. Поэтому уже по экономическим причинам ясно, что после кризиса мы не сможем действовать точно так же, как раньше. Но для этого нам нужна новая общественная модель, которая должна стоять на более стабильном фундаменте, чем проект чистой экономической глобализации. Ведь в условиях коронавируса она рассыпалась как карточный домик. И, если учесть вместе, финансовый кризис 2008 года и обозримые последствия кризиса коронавируса, может быть, даже принесла с 1990 года больше издержек, чем прибыли по сравнению с более устойчивой формой хозяйства. Здесь речь идет не только о гигантских суммах, которые, например, должно было выделить германское государство, чтобы спасти банки и другие предприятия но также о сопутствующем ущербе от неконтролируемой рыночной логики, к которому не в последнюю очередь относятся негативные влияния социальных медиа на ценностные представления либеральной демократии. Цифровизация, в частности стремительное распространение интернета и проникновение смартфонов в нашу повседневность, запустили борьбу за данные, шпионаж в интернете, целенаправленные манипуляции посредством техномонополия и кибератаки из России, Северной Кореи и Китая с целью дестабилизации либеральной мысли. Каждый кризис наряду с рисками таит в себе и шанс для улучшения общественных отношений. Коронавирусный кризис ставит нас перед зеркалом. Он показывает нам, кто мы, как мы ведем хозяйство, как мы думаем и чувствуем, и открывает тем самым пространство для позитивного человеческого преобразования. В идеальном случае оно ориентируется на моральное познание. Мы сможем улучшить общественные отношения, только если мы будем больше, нежели ранее, обращать внимание на то, что по моральным соображениям мы должны делать, от чего воздерживаться. Распознать этически несостоятельные паттерны мысли и сформулировать предложения по их преодолению — это задача философии. Но философия не может взяться за нее в одиночку. Ей нужно взаимодействовать с естественными, техническими, гуманитарными, социальными науками и науками о жизни. При этом речь идет не только о чисто академическом вопросе, а вообще о том, кто мы есть как люди и кем мы хотим стать в будущем. Чтобы разрабатывать эту форму самопознания устойчивого видения блага, как назвал это американский философ Брайан Лейтер, необходимо организовывать глубинное взаимодействие науки, политики, экономики и гражданского общества, пронизанное взаимным доверием. Для этого требуется, чтобы мы отказались от глубоко засевшей мысли о том, что общество в своей основе управляется соревнованием и борьбой за ресурсы, которые можно сдерживать только посредством государственного контроля и, Надзор. Цель просвещенного общества скорее есть автономия самоуправления его членов посредством морального познания. Ввиду условий современного разделения труда и необозримости сложных глобальных производственных цепочек, нам нужен столь же глобальный дух доверия, то есть больше того, что принято называть солидарностью. Накопившиеся кризисы, кризис либеральной демократии, слабости в системе здравоохранения, глобальные соревнования систем, вышедшие из-под контроля цифровизация, обнаружили в начале 2020 года некоторые системные слабости мирового порядка, который был практически полностью организован на принципах экономической глобализации. Но в кризисные времена становится ясно, что солидарность и сотрудничество не работают, когда право голоса имеют одни лишь рынки, так как они делают стандартные ставку на соревнования, жажду прибыли и, все больше, национализм. Китайский государственный капитализм показывает это так же наглядно, как и политика Дональда Трампа «America first» — «Америка превыше всего». И, к сожалению, это касается и внутриевропейского соревнования за медицинские блага, которое началось сразу после объявления пандемии катастрофических сцен в Северной Италии. Как бы то ни было, в ходе растущего распространения социальных медиа, прежде всего через смартфон, вновь стало видно, что история не автоматически ведет к морально-правовому прогрессу. Чем больше мы можем ежеминутно осведомляться о мировых событиях, тем отчетливее кажется, что они движутся в сторону невообразимых и устрашающих ситуаций. От конца демократии, новых пандемий, неудержимого климатического кризиса, вплоть до искусственного интеллекта, который грозит истребить по нашей же вине наши рабочие Места, и, может быть, даже, как в «Терминаторе», само человечество. Перед лицом гигантского множества этих проблем сегодня встает насущный, затрагивающий все сферы общества вопрос «Что же нам делать?». Но прежде чем решать, справедливо это впечатление или нет, нам следовало бы сперва уточнить некоторые понятия. Ведь как можем мы говорить о вещи, если не прояснили, как мы ее понимаем? Нечто, что мы, как люди, должны делать или от чего мы должны воздерживаться, я далее называю моральным фактом. Моральные факты выражают всеобщие, касающиеся всех людей требования и определяют критерии, по которым нужно оценивать наше поведение. Они показывают нам, что мы должны самим себе, как людям, другим живым существам и общему для всех живых существ окружающему миру, как гласит знаменитая формулировка американского морального философа Томаса М. Скенлана. Моральные факты подразделяют наши намеренные, рационально контролируемые действия на добрые и злые, между которыми лежит область морально-нейтрального, то есть область дозволенного. Эти три области – добрые, нейтральные и злые – есть этические ценности, значение которых универсально, то есть распространяется на все культуры и времена. Ценности не только позитивны – Они определяют не только то, что мы должны делать, но и то, от чего мы должны воздерживаться. Кроме того, моральное мышление, разумеется, оставляет нам пространство для действий, которые не являются ни добрыми, ни злыми. Многое из того, что мы ежедневно делаем и чем занимаемся, не подлежит никакой моральной оценке. И важной задачей философской этики является выявление разницы между морально нагруженными и нейтральными действиями. Только так мы понимаем, где пролегает сфера свободы, однозначно моралью нерегулируемой. Не все, что мы делаем, подпадает под категории добра и зла. Многие повседневные действия морально-нейтральны, что человечество должно было понять, к примеру, на основе человеческой сексуальности. много из того, что ранее считалось аморальным, мы уже давно рассматриваем как морально-нейтральное, что ведет к моральному прогрессу. Моральные факты артикулируются как требования, рекомендации и запреты. От них отличаются неморальные факты, которые изучаются как естественными и техническими, так и гуманитарными и социальными науками и в случае успеха открываются ими. Неморальные факты не предъявляют нам никаких прямых требований. К примеру, мы знаем, что употребление алкоголя вредит нашему организму. Но из одного этого не следует никакого ответа на вопрос, стоит ли нам пить алкоголь и сколько. Мы также знаем, что посредством открытий современной физики и их технического применения мы можем истребить человечество или способствовать его сохранению. Но из структуры исследуемого физикой универсума не следует, что люди вообще должны существовать и как мы должны с ними поступать. Как мы должны поступать с людьми, которые, например, страдают от нейродегенеративного заболевания, например, болезни Альцгеймера, связаны с тем, как протекает болезнь и какой отпечаток она накладывает на личность больных и их родственников. Но из исследования болезни самой по себе еще далеко не следует, как мы должны этически обоснованно обращаться с больными. Моральный прогресс возможен только если мы признаем, что то, что мы должны самим себе, другим людям, другим живым существам и окружающему миру, хоть и связано с неморальными фактами, непосредственно из них невыводимо. Мы уже давно знаем в этике, что моральные вопросы не полностью ограничиваются ближайшей областью пространства и времени. То, что мы должны делать или от чего должны воздерживаться, прямо или косвенно касается при модерне всех людей в настоящем и будущем, то есть еще и не существующих будущих поколений. Более того, наши обязательства превосходят область людей касаются других живых организмов окружающего мира, в смысле неодушевленной природы. Этика имеет дело с универсальными ценностями и превосходит горизонт малых сообществ, в которых мы ежедневно движемся как их члены. Во все более громком сетывании о том, что ценностные основы просвещения и либеральной демократии пошатнулись и история повернула вспять, в основном забывают указать на то, что, собственно, такое ценности и что именно имеют в виду, когда констатируют их кризис. Такие основополагающие прояснения понятий тысячелетиями предпринимались философией, именно они вновь и вновь приводили к импульсам просвещения. В данной книге речь идет о моральных ценностях, которые, в частности, отличаются от экономических ценностей. В пику распространенному мнению моральные ценности не субъективны в том смысле, что их существование не является выражением оценок, которые предпринимают люди, будь то индивиды или группы. Скорее, ценности являются масштабом, по которому мы оцениваем представление о мире. Представление о мире могут определять индивидов или группы и задавать их образ жизни и групповую принадлежность. Представление о мире можно разделить на правильные и неправильные, если судить о них согласно моральным фактам. Добро и зло задают крайние полюсы нашего морального мышления, в частности, они известны нам в форме достаточно однозначных примеров. Так, тысячелетиями святые, основатели религии и герои, которые вели человечество вперед, выполняют роль морального компаса. И наоборот, по крайней мере, начиная со зверств тоталитарных диктатур XX века, мы знаем примеры радикального зла, проявлявшегося в применении оружия массового поражения, тотальных войнах и лагерях смерти. Культура памяти в Германии, которая приводит Холокост как беспримерный крайний случай зла, который вновь и вновь лишает нас дары речи, выполняет важную функцию, указывая нам на то, что зло действительно существует. Зло не исчезло с концом Второй мировой войны, но проявляется сегодня в образе таких фигур, как Асад и многих других военных преступников и массовых убийц. Добро и зло — это универсальные ценности, Добро есть универсально морально надлежащее, независимо от групповой принадлежности, момента истории, культуры, вкуса, пола, класса и расы, тогда как зло есть универсально морально запрещенное. В каждом из нас есть добро и зло. Они проявляются в наших ежедневных мыслях и действиях. Эти универсальные ценности и их применение в конкретных, трудно обозримых ситуациях, в которых мы ежедневно оказываемся, являются темой этой книги. Не было бы вообще никакой демократии, никакого разделения властей и этики, если бы человечество вновь и вновь не задавало самому себе вопрос о том, как все мы, каждый в каждом моменте своей жизни, могли бы поспособствовать моральному совершенствованию себя как индивидов и политическому как политических сообществ. Учитывая обострившиеся ныне кризисы, не настало ли время для нового просвещения? Далее речь пойдет не о чем ином, как о нем. Я приведу аргументы в пользу того, что моральные ориентиры человеческого поведения существуют. Эти ориентиры шире культурных рамок, их действие универсально, и они являются источником для универсальных ценностей в 21 веке. Их значение не зависит от того, признает ли их большинство людей, поэтому в этом смысле они объективны. В этических вопросах есть истина и факты точно так же, как и в других областях человеческих размышлений и исследований. В этике факты также важнее любых мнений. Нужно, чтобы мы вместе отправились на поиски моральных фактов, которых мы до сих пор не учитывали. Ведь каждая эпоха предъявляет новые этические требования, и сложные кризисы еще только начавшегося 21 века можно этически преодолеть лишь с помощью инновационных инструментов мышления. Эта книга представляет собой активную попытку привнести порядок в фактически существующий действительно опасный хаос нашего времени. Поэтому я хотел бы создать философский ящик с инструментами для решения моральных проблем. Моя цель — придать новый импульс той идее, что задача человечества на нашей планете состоит в том, чтобы создать условия для морального прогресса через сотрудничество. Если нам не удастся посредством привлечения универсальных ценностей для 21 века и вместе с тем всех людей достичь морального прогресса, то мы окажемся в пропасти непредставимого масштаба. Социально-экономическое неравенство на нашей планете, усиливающееся коронавирусным кризисом, из-за которого многие миллионы людей, вероятно, скатятся в бедность, в долгосрочной перспективе неприемлемо. Поэтому мы не можем, например, использовать государственные границы, чтобы отстраняться от людей, испытывающих непредставимые страдания из-за последствий наших собственных действий. Такая стратегия замыкания морально предосудительна, а равно и обречена на экономический и геополитический крах. Хотим мы этого или нет, но все люди сидят в одной лодке, то есть на одной планете, окруженной тонкой, хрупкой атмосферой, которую мы разрушаем неустойчивыми производственными цепочками и безответственными действиями. Пандемия коронавируса — это сигнал к пробуждению. Как если бы наша планета активировала свою иммунную систему — Она способствует именно тому, чтобы затормозить огромную скорость нашего самоистребления и хотя бы временно защититься от дальнейших напастей. К сожалению, чистой правдой является то, что, по крайней мере, с финансового кризиса 2008 года мы оказались в очень глубоком ценностном кризисе. В ходе ощутимого регресса либеральной демократии в последние годы мы пережили стремительное распространение модели авторитарного руководства государством, примерами которого являются Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Жаир Мессиос Болсонаро, Мессиос, в переводе с немецкого буквально значит «мессии», Жаир Мессиос Болсонаро, бразильский президент 2019-2023, Раджеп Тайп Эрдоган, Виктор Михай Орбан, Ярослав Александр Качинский и многие другие главы государств. Сюда добавляются Brexit, новые формы правого радикализма в Германии, которые сформировались у правого края АДГ Альтернатив Фюрудойшланд, Альтернативы для Германии, аббревиатура AfD, правая политическая партия в Германии, и общее недоверие некоторых частей общества к естественно-научной экспертизе в связи с отчасти вызванным человеком климатическим кризисом. Более того, реальную угрозу для мира труда представляют успехи в областях искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники, так что некоторые, к примеру, легендарный предприниматель и миллиардер Илон Маск или недавно умерший физик Стивен Хокинг даже предполагают, что нас, людей, превзойдет подчинить себе или уничтожит грядущий сверхинтеллект, который таким способом возьмет на себя контроль над эволюцией на Земле. Но не только вызванные прогрессом естественных наук и технологий климатический кризис представляет собой экзистенциальный риск, то есть угрозу существованию нашего вида через самоистребление. Обе мировые войны XX века также вызвали бурный рост вооружений в области информационных технологий, кодирование и декодирования сообщений, что привело к компьютеризации нашего жизненного мира, начиная со Второй мировой войны. Последний этап компьютеризации, так называемая цифровизация, состоит в том, что смартфоны, социальные медиа, поисковые машины и системы управления нашей мобильностью в автомобилях, самолетах, железнодорожном транспорте определяют наше передвижение и паттерны мышления. Этот процесс действительно угрожает нашему существованию, так как вся эта архитектура управления приводит к внедрению технологий искусственного интеллекта. При этом... Они способны вторгаться в наши мыслительные процессы, чтобы превосходить нас в них, как нынешние программы шахмат и ГО, против которых даже лучшие человеческие игроки уже давно не имеют никакого шанса. Так, несколько лет назад фирме DeepMind удалось разработать искусственный интеллект под названием AlphaGo, который наносит поражение лучшим игрокам в древнекитайскую настольную игру ГО, хотя она еще сложнее, чем шахматы. Сегодня те, кто странствуют по социальным сетям, удерживаются у экрана новостными лентами, короткими сообщениями, картинками и видео, которые отбирает искусственный интеллект. Таким образом, мы, так сказать, играем своего рода социальные шахматы против превосходящего нас противника, который забирает у нас все больше времени и внимания. Нас бомбардируют честными и «фейк-ньюс», «фейковые новости», Заведомо ложные новости, использующиеся в целях манипуляции общественным мнением. Пока мы, возможно, полностью не утратим способность думать самостоятельно. Отступление либеральной демократии и аналогового человека, который на данный момент еще может сопротивляться контролю через программное обеспечение интересам бизнеса, скрывающимся за искусственным интеллектом и в нем, угрожает идеалу модерна, основанному на том, что прогресс естественных наук и технологий успешен лишь тогда, когда моральный прогресс идет с ним в ногу. В противном случае инфраструктура благотворного управления нашим поведением, к которому относится современное государство всеобщего благоденствия, превращается в антиутопический кошмарный сценарий, обрисованный в таких классических произведениях, как «О дивный новый мир», «Олдеса Хаксли», и 1984 Джорджа Оруэлла, или ближе к нашему времени в научно-фантастических сериалах а-ля «Черное зеркало», «Электрические сны» Филиппа К. Дика и «Годы». Темные времена, в которых мы, по всей видимости, живем, о которых пойдет речь далее, характеризуются тем, что свет морального познания в некоторой степени систематически затмевается, к примеру, распространением фейковых новостей, политических манипуляций, пропаганды, идеологии и иных мировоззрений. Против темных времен поможет просвещение. Оно предполагает свет разума и вместе с ним моральное познание. Важным основанием просвещения является мысль о том, что мы в действительности, как правило, знаем, чего морально требует от нас определенная ситуация. Сложные случаи, такие как этические дилеммы, редки. Этическая дилемма заключается в том, что у нас имеется несколько вариантов действий, которые, конечно, ведут к тому, что мы не можем осуществить морально надлежащее. Если мы в ситуации дилеммы делаем какое-то добро, то в таком случае мы автоматически отказываемся от какого-то другого добра и тем самым делаем что-то морально неправильное. Там, где возникают подобные случаи, нам нужны ясные моральные познания из других ситуаций, чтобы не терять свои моральные ориентиры при серьезных вызовах нашей жизни. Если наш доступ к собственному моральному познанию в такие моменты оказывается закрыт, значит, вокруг нас сгущается мрак. То, что мы живем в темные времена, ощущают прежде всего беднейшие люди мира, так как им часто не хватает самого необходимого – Пока мы привлекаем вирусологов, чтобы вместе с политиками и работниками здравоохранения ограничить распространение нового коронавируса, самые бедные, которые живут не только где-то далеко, но и, к примеру, заполняют наши лагеря беженцев, остаются без защиты от коронавируса и многих других заболеваний. За это мы, богатые, несем часть ответственности, которую мы в повседневной жизни вытесняем, так как наши дела и потребительские привычки скрывают от нас то, что все мы находимся в одной лодке на одной и той же планете. Затемнение морального горизонта касается, однако, не только процесса во всемирной истории и экономике последних десятилетий, которые привели к жертвам в бедных странах. Напротив, она уже давно распространяется и у нас, выросших в ценностном каноне демократического правового государства, который никогда не смог бы появиться без первой великой волны просвещения в XVIII веке. Пандемия коронавируса выявила глубинные системные слабости в наших системах здравоохранения и вместе с тем вскрыла моральные изъяны в том, как мы думаем друг о друге. Националистические политики, такие как Орбан, Си Цзиньпин, Путин и Трамп, используют удобный момент, чтобы под предлогом пандемии достичь своих политических целей, которые до этого были бы немыслимы. К ним относятся, например, закрытие границ США для европейских путешественников, на которые ЕС со своей стороны также отреагировал с закрытиями границ. Политическое чрезвычайно исключительное положение, обоснованное вирусологическим императивом о том, что мы должны разорвать инфекционные цепи и взять под контроль статистические графики, было во всех странах без исключения тем или иным образом использовано в политическом профиле отдельных политиков и партий, а равно и целых национальных государств. Германия, например, демонстрирует всему миру превосходное оснащение организацию собственной системы здравоохранения, в том числе в рамках символического гонки вооружений, прежде всего с Китаем, который пытается прослыть совершенным кризис-менеджером, чтобы таким образом распространить свою модель капиталистической диктатуры, приукрашенной коммунистической риторикой. Настораживая то, что и у нас в стране китайские меры вызывают восхищение, опробируется цифровой надзорный капитализм. Когда все мы в своей пространственной изоляции и social distancing, социальной дистанции, Как никогда прежде производим данные и тем самым шаг за шагом отказываемся от своей приватности. Ведь теперь почти все мы сидим целый день перед экранами. Рабочее место и приватный укромный уголок сливаются в новом образе «home office», домашнем офисе. И можно ожидать, что многие предприятия воспользуются удобным моментом и ради сокращения затрат на содержание помещений будут торгаться в частные домохозяйства и после кризиса коронавируса. Это сомнительные процессы, которые фактически продвигают новые структурные изменения публичной сферы, полностью связывая последнее место приватности, квартиру, частный дом с общественной сетью производства данных и товаров такие крайние меры усиливают ценностный кризис либеральной демократии который был не преодолен чувством солидарности в начале 2020 года но лишь отложен регрессивные силы правого популизма уже поджидают нас у другого конца коронавирусного туннеля и дело заключается в том чтобы вакцинироваться от этой опасности сейчас развив подходящие формы мысли которые предоставят нам лучшее понимание того что мы должны делать или от чего должны воздерживаться на моральных основаниях Modern. Наступивший под бой литавр французской революции покоится на утопии просвещения, которая, по сути, состоит в идее о том, что наши институты прежде всего, государства должны стать инструментами морального прогресса. А это возможно только если наука, экономика, политика, а равно и каждый, каждая отдельная, отдельная гражданин-гражданка в своем повседневном поведении будут содействовать тому, чтобы мы разумно и добросовестно, индивидуально и коллективно стремились делать мысль морально правильной. Во Французской революции утопия просвещения казалась так близка, но тогда она ускользнула из-за резкой ответной реакции в основном националистических интересов, начиная с волн террора различных революционных фракций и последовавшего за ними наполеоновского деспотизма. Разумеется, мы во многих отношениях ушли дальше XVIII-XIX века как в хорошем, так и в плохом. Мы видели, в какую пропасть можно зайти, если двигать вперед научно-технологический прогресс, не продвигаясь также быстро в моральном плане. Ведь из-за этого возникло, например, оружие массового поражения, которое в 20 веке однажды уже точечно применяли к человечеству. А без свободного экономического прогресса, сопровождающегося современной техникой, нам не грозила бы климатическая катастрофа. Мы можем противостоять опасностям новой войны из-за усиления национализма, а равно и экологическому кризису, который угрожает сотни миллионов человек, только посредством морального прогресса. Насущная задача состоит в том, чтобы человек осмыслил свои моральные способности и начал осознавать, что только глобальное сотрудничество по ту сторону националистических эгоизмов позволит сдержать постоянно ускоряющееся движение в направлении всемирно-исторической пропасти. Моральный прогресс состоит в том, что мы начинаем лучше понимать, что мы должны делать, а от чего воздерживаться. Он предполагает познание и в целом состоит в том, что мы открываем моральные факты, которые частично были скрыты. То, что мы должны делать или от чего должны воздерживаться, связано с тем, как устроена действительность, то есть с фактами. Какие меры подходят для сокращения выбросов, вредящих окружающей среде? Как диагностировать и лечить болезни? Как справедливо распределять ресурсы? Какие формы выражений нужно классифицировать как психическое насилие? Как преодолевать сексуальные домогательства и другие формы гендерной дискриминации, пронизанной властью и насилием? Как нам следовало бы регулировать эвтаназию? Все это морально-правовые вопросы, на которые можно ответить только если обратиться к действительности. Как устроены неморальные факты, мы в идеальном случае можем определять, проводя исследования, объединяющие естественные, гуманитарные, социальные и технические науки, то есть давая университетам и другим исследовательским учреждениям задачу изучать действительность с оглядкой на насущные моральные вопросы нашего времени. Философия также зависит от естественных наук и технологий. Она, конечно же, не может игнорировать то, что мы знаем о людях, других животных и окружающей среде. Напротив, она должна встраивать это знание философски информированный образ человека. И наоборот, столь же важно, чтобы представители естественных и технических наук, а также и экономисты, которые все больше высказываются на философские темы, принимали к сведению состояние исследования философии. Без такого междисциплинарного сотрудничества, в котором все партнеры всерьез воспринимают познание других и переводят их на свой язык, идеал просвещения обречен на провал. Если мы хотим выяснить, что мы должны делать или чего должны избегать в ввиду опасного положения, примечательного в моральном плане касающегося, возможно, всех нас, мы должны считаться с любой формой экспертизы, которая помогает нам как можно более точно учитывать неморальные факты. Сегодня мы должны, например, настоятельнее, чем когда-либо принимать к сведению, какие масштабные экологические кризисы связаны с нашим потребительским поведением и нашими глобальными производственными цепочками, чтобы мы могли принимать соответствующие моральные, политические и социально-экономические меры. Больше или меньше ветроэнергетики нам нужно, чтобы как можно скорее достичь наших целей по климату, играет решающую роль в вопросе о том, как много ветряков мы должны установить и где именно. В то же время мы должны учитывать и другие неморальные параметры, в равной мере затрагивающие окружающую среду. Например, какие ураганы возникают в том или ином месте, как много леса мы можем выкорчевать ради ветряков, не разрушив тем самым зеленые легкие регионы, чтобы мы могли с помощью разумного сотрудничества, науки, экономики, политики и гражданского населения уготовить своим уже живущим детям, а равно еще нерожденным людям, наилучшее возможное будущее. Это притязание пошатнулось из-за вторжения постмодернистского произвола, который все еще пытается убедить нас в том, что в конечном счете вообще нет никакой объективной истины, никаких фактов, которые можно было бы вывести на свет с помощью соответствующих методов исследования, но всегда лишь сдобренной политикой мнения. Многие даже считают, что науку в конечном счете никак нельзя отделить от беспочвенной, политически мотивированной манипуляции общественным мнением, так что теперь, особенно в ведущих американских и британских университетах, распространено мнение, что университеты — это место разрешения конфликтов на основе политики идентичности. В этом смысле постмодернистский социолог знания Бруно Латур утверждает на протяжении десятилетий, что существуют не факты, matters of fact, но лишь различные предметы беспокойства, matters of concern, которые изучают или производят в лабораториях. Говоря конкретно, он считает, что Рамзес II не мог умереть от туберкулеза, как это показали исследования, поскольку возбудитель туберкулеза стал известен лишь с XIX века. Латор считает, что мы должны защищать окружающую среду не потому, что иначе мы подвергаем самих себя и других живых существ огромной опасности, что мы знаем благодаря естественным наукам, а потому что существует парламент вещей, своего рода экологический бундестаг, в котором имеют право голоса дождевые леса, насекомые и озоновый слой. Латор требует, как и многие другие первые постмодернистские теоретики с 1980-х годов, оставить факты без внимания и вместо этого социально вступиться за угнетенных, которым, согласно ему, с недавних пор относится окружающая среда. Но эта форма политики идентичности, очевидно, бессмыслица, так как она основывается на отрицании фактов. Если бы Латур со своей теорией науки был прав, мы могли бы избавиться от коронавируса, просто прекратив исследовать его в лабораториях, так как он оказывал бы эффект, да и вообще существовал бы, только если мы бы был открыт или даже скорее изобретен. Это постмодернистская бессмыслица. Не учитывая действительность, нельзя осмысленно ответить на насущные моральные вопросы. Все мы знаем это на собственном жизненном опыте. Тот, кто слишком долго игнорирует факты и бежит от действительности, все глубже запутывается в жизненном кризисе. Кто-то должен обратиться к действительности и спросить себя, кто мы и кем хотим быть. Здесь уже не поможет постмодернистское отрицание действительности, фактов, познаний и истины, как можно видеть почти по каждой речи нынешнего американского президента, который, несомненно, полностью согласен с постмодернистским мнением, что истины и действительности нет, а есть лишь выражение групповой принадлежности. Постмодернистская политика идентичности при ближайшем рассмотрении настолько же разрушительна, как и ставшая дикой цифровизация, которая заигрывает с перспективой заменить государство всеобщего благоденствия, да и саму демократию китайской формой правления безжалостно форсировать экономический рост посредством компьютеризации автоматизации промышленных процессов. Модерн, как идеал просвещения, который привел к демократическому правовому государству, находится под обстрелом со всех сторон. И все мы, по-своему, глубочайше возмущены этим потрясением. Противовес этой вялотекущей эрозии устоев демократического правового государства, которая тесно связана с постмодернистским произволом, я развиваю в этой книге основы нового просвещения, которое я хотел бы назвать новым моральным реализмом. Как было сказано, в данный момент мы проживаем затемнение исторического горизонта. Глобально связанное друг с другом человечество на данный момент работает над своим собственным истреблением, которому отчасти способствует глобализированные производственные цепочки порой ненужных потребительских товаров, которые производятся лишь из жажды прибыли за счет человечества. Никто так часто не нуждается в новом автомобиле, как те, кто каждую пару лет могут и хотят купить себе его, так как они восхищаются новым дизайном салона и технологиями. То же касается смартфонов, планшетов, одежды и многих предметов роскоши, которые мы покупаем себе и своим детям, не замечая, что мы тем самым вредим их будущему. Мы жалуемся на пластик и видим, что мы разрушаем им наши моря, в которых мы с радостью хотели бы плавать и рыбачить, и одновременно покупаем пластиковую игрушку, которая изображает морские виды. Наше потребительское поведение насквозь противоречиво. Так, мы выступаем за цифровизацию, чтобы, к примеру, сократить объемы передвижений в мире экономики, но при этом легко забываем, что цифровизация в равной мере способствует экологическому кризису. На одном заседании, на которое я был приглашен и которое организовало Министерство одной германской земли, чтобы рассмотреть угрозы социальных медиа для демократического правового государства, все гордились тем, что заседание транслировалось онлайн на YouTube. Считать социальные медиа проблемы одновременно использовать их, чтобы оказать им противодействие, это довольно очевидное противоречие. Множество этих противоречий, которые ежедневно касаются всех нас, ни в коем случае не безобидно. Вопрос о том, достигнем ли мы морального прогресса, необходимого, чтобы направить нужное русло, потенциально опасный научно-технологический прогресс, начинается в нашей повседневности. Физика и химия создали современные инфраструктуры и водоочистку, но также и атомную бомбу и химическое оружие. Научно-технологический прогресс, так же как и экономическое благосостояние, не гарантирует сам по себе, что люди будут делать институционально воплощать морально правильно. Каждый из нас в каждый момент своей жизни призван к тому, чтобы делать добро, чтобы сокращать масштабы зла и опустошения. Ответственные действия вершатся не где-то там или там наверху, среди влиятельных людей в политике, медиа, экономике, но каждым из нас. В качестве примера мы можем привести вымышленное лицо, которое я назову Антие Кляйнхаус, в надежде, что никого так на самом деле не зовут. Антие живет... В Пренцлауэрберге она оформила опеку над африканским ребенком. Речь идет об особой форме благотворительности, называемой в Германии «киндерпаттеншафт», когда гражданин Германии оказывает финансовую поддержку конкретному ребенку в бедной стране, его семье и его сообществу. Жертвует в хлеб для мира, Бродфюрдивельт сеть евангелических церквей в Германии, осуществляющих благотворительные проекты в Африке, Азии, Латинской Америке и Восточной Европе. И в целом сочувствует детям мигрантов, которых, как она видит вечером по телевидению, на Лесбосе притесняют части гражданского населения европейской пограничная охрана. Она каждый день ужасается новостям о нынешних темных временах и пытается отговаривать своих знакомых от того, чтобы голосовать за АДГ, так как она за толерантность и открытость миру. В один прекрасный день ее маленькая дочь Луна хочет пригласить свою новую подругу из детского сада Аишу на день рождения в дом Клейнхаус. Разумеется, Анте считает, что Аиша как-то не подходит для этого и что у нее, мол, совсем другая культура, ведь ее родители оба приехали в Германию из Турции, а Аиша говорит на ломаном немецком. К тому же будет пицца салями, а Антье не хотела бы встречать Аишу свининой. Во имя признания культуры Аиши ее в итоге не пригласят, так как в глазах антии для самой Аиши лучше счастливо расти в своей среде, точно так же, как ее пожертвование для опекаемого ей африканского ребенка служит тому, чтобы он мог расти в Африке на своей родине и не должен был бы, например, держать тяжелый путь в Германии. Эта формула лживости показывает, что у всех нас, даже у совершенно невинный на вид и, более того, несколько прогрессивный анти в некоторых случаях бывают опасные предрассудки. Тот, кто вздрагивает в метро, когда в поезд заходит кто-то, чем-то напоминающий исламского террориста, тем самым проявляет потенциально российский, во всяком случае, ксенофобский предрассудок. Задайте себе, пожалуйста, вопрос о том, как выглядит типичный немец. Если вам кажется, что у вас есть на него ответ, то вы обнаружили имеющийся у вас российский предрассудок, так как не существует ни типичного немца, ни тем более того, как типичный немец выглядит. Все мы загрязняем окружающую среду, особенно немцы, к истории которых принадлежит изобретение Готлебом Даймлером и Карлом Фридрихом Бенцем автомобиля, запускаемого двигателем внутреннего сгорания. В истории прекрасного Баден-Вюртемберга можно отметить не только основание партии «зеленой», но также изобретение той формы передвижения, которая привела к тому, что нам вообще нужна экологическая политика. Чтобы разрешить все эти противоречия, нам нужны не только большие глобальные политические решения. Одновременно с ними мы должны начать с самих себя, со своих собственных предрассудков и своих собственных поступков. Моральный прогресс возможен лишь тогда, когда мы признаем, что зло совершают не только где-то там, например, янки, миллиардеры, саудиты, китайцы, русские хакеры или кто угодно еще, на чьи плечи пытаются возложить ответственность темные времена. Наряду с климатическим кризисом в нашей стране сейчас существует серьезная опасность политического экстремизма и сопровождающего терроризма, который в последние годы приводил к политическим убийствам. Смерть Вальтера Любке. Вальтер Любке, немецкий политик, член Христианского демократического союза, был убит в 2019 году правым радикалом Штефаном Эрнстом и террористическим атаком, как было недавно в Ганау. 19 февраля 2020 года гражданин Германии Тобиас Ратьел застрелил несколько человек в двух кальянных кафе города Ганау, после чего вернулся домой, застрелил свою мать и застрелился сам. Предположительно, Ратьел руководствовался ксенофобскими мотивами. Это результат в том числе основополагающей проблемы, о которой также пойдет речь в этой книге. «Постфактической чувствительности». Она состоит в том, что производство групповой принадлежностей большинства с помощью отчасти целенаправленно используемых нарративов формирования идентичности играет для малых и больших решений большую роль, чем попытка с помощью предъявления рационально обсуждаемых доводов и установки фактов сообща работать над выбором правильного способа действий, признаваемого всеми людьми. Говоря проще... Короткие эмоциональные сообщения в формате Twitter, ныне X, заблокированная в России, социальная сеть, серии фото в Instagram, данная социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, или лозунги политической дискуссии, раздутой в медиа, часто значат сегодня больше, чем релевантные проверяемые факты, стоящие на кону. Поэтому, как было сказано, пришло время вновь ввести в игру главную мысль просвещения. С помощью применения разума можно совместно работать над выяснением того, что мы должны делать и от чего воздерживаться. Разумеется, просвещение нуждается в апдейте, чтобы выработать иммунитет от доктрин, которые пытаются убедить нас, что в моральных вопросах нет никаких универсально приемлемых, справедливых для всех людей решений, но всегда лишь защита права сильного. Такие доктрины, поэтому, далее будут в общих чертах и доступно раскритикованы и отвергнуты. Тем самым эта книга является начальным ходом нового просвещения, на необходимость которого уже указывали другие. Новое просвещение стремится к коиммунизму, если использовать удачную формулировку Петера Слоттердайка, в совершенно другом смысле. Речь идет о том, чтобы для каждой эпохи устанавливать содержательно новый ценностный канон свободы, равенства, солидарности и так далее и оценивать соответствующие опасности, привлекаемые с целью сокрушить разум. Ведь разум должен постоянно бороться с неразумием, чему есть много причин. Наверное, американский философ Стэнли Кавелл был совершенно прав, когда в своей главной работе «Претензия разума» он предположил. Нет ничего более человеческого, чем желание отрицать в себе человеческое. Моя книга предназначена для самого широкого круга людей, возмущенных ощутимым и заметным ныне огрублением общественно-политических дебатов и готовых попробовать применить свой разум для морального суждения. Не со всеми можно поговорить, чтобы убедить их, что обсуждаемые, разделяемые с другими людьми доводы являются моральным фундаментом благополучной совместной жизни. Сила аргументов, к примеру, может сделать против право радикальных насильственных преступников и подстрекающих их духовных провокаторов, вероятно, так же мало, как и против пресловутых «отрицателей климатических изменений» или «антипрививочников». Однако в обществе, институты которого категорически выступают за познание истины, признание фактов и тот принцип, что каждый человек в моральных вопросах должен относиться ко всем остальным строго одинаково, духовное зло провокаторов разрастается не так легко, как в дебатах, где вместо доводов силу имеют лозунги, а вместо подверженных ошибкам аргументов — обращение к эмоциям. Постфактическая эпоха, которая целенаправленно усиливается социальными медиа, это почва, на которой расцветают радикализмы, будь то религиозные, политические или же какие-либо еще. Нет смысла разговаривать с проповедником ненависти из ИГИЛ, организации, призванной в России террористической, или слева радикальным сталинистам, чтобы через обмен доводами пытаться определить, кто прав, так как основные правила такого обмена не принимаются идеологией собеседника. С радикальной нетерпимостью, цель которой заключается в том, чтобы подорвать основания демократического правового государства всеми имеющимися средствами, включая насилие против невиновных, ни в коем случае нельзя мириться. Поэтому эта книга предназначена для тех, кто желает рационально, то есть руководствуясь не только своими личными мнениями, заняться вопросом о том, существуют ли моральные факты и моральный прогресс, и как мы можем выстроить ценностный порядок 21 века на основе универсальных ценностей. То, что все большему числу людей это не интересно это часть проблемы, в решении которой я хотел бы сделать вклад своими размышлениями из философской перспективы.